Глава 77. Финал. Третья часть. Несмотря на бедственный, обессиленный вид Венкисина, Дасё не рискнул подойти вплотную. Стоя в двух джанах, поодаль он восхищенно прищёлкнул языком и повторил. «Какая неожиданность!» — я и подумать не мог. Венкисин через силу улыбнулся. «О чём? Хозяин долины, каким бы впечатляющим и способным не был человек», Он может попасть в тяжелое положение, и тогда Дасё покачал головой. Никому не дано предугадать развитие событий, наверняка. Венкисин попытался набрать в легкие воздуха, но слабый вздох застрял в горле, поэтому ответ прозвучал еле слышно. — Ты заблуждаешься, Сысюн. Я был хозяином долины восемь лет, и ни одной ночи не спал спокойно. Что в этом впечатляет? И правда, поразмыслив, согласился глава Скорпиона. Таким исключительным личностям, как мы, не суждено прожить счастливую и беззаботную жизнь заурядных, нормальных людей. Глядя на этого неузаурядного, ненормального, Вэнки усмехнулся. Не смею сравнивать свои скромные способности с твоим выдающимся талантом, охватывать весь мир, Сисюн. «Я не мог спокойно спать от того, что боялся покушения на свою жизнь. Теперь, наконец-то, мне не нужно больше опасаться этого». «Верно», — кивнул Дасё, — «твоя смерть близка, естественно, страшится ее уже ни к чему». «Лаумен, ты убил его?» — неожиданно спросил Ванькисин. Дасё криво ухмыльнулся. «Если бы не убил, что тогда?» Мне бы пришлось ждать, когда он явится по мою душу. Хозяин долины, твой преданный старый слуга, жаждал тебя прикончить. Стоит ли о нем беспокоиться?» Венкисин кивнул. «Сколько, сколько живых призраков осталось в долине?» Дасё подумал, что этому парню пора уже отпустить повседневные заботы, но все-таки ответил. «Тебе так важно это знать? Одну половину прикончили благородные герои, Вторая потрепанная половина попала в мои руки. Какое невиданное великодушие! У тебя не осталось ни времени, ни возможности позаботиться о собственном благополучии, но ты продолжаешь тревожиться о судьбе подчиненных. Из всех повелителей горы Фэнья, пожалуй, ты самый заботливый и преданный долине». Вэньки Син беззвучно рассмеялся. Его лицо приобрело сложночитаемое выражение но голос прозвучал спокойно. «Сисюн! Злобные призраки и на пороге гибели остаются злобными призраками. Полагаю, с ними нелегко было справиться». «Среди моих людей хватает смертников», равнодушно возразил Дасё. «Пара десятков или сотен погибших, потеря не стоящие внимания». «Ясно!» — отозвался Ваньки Син, прикрыв глаза. «Ты весьма целеустремленный, И смелый человек, Сисюн, ты заслужил место среди выдающихся личностей поколения. Ах, Лаумен, какая ирония, крутясь на игровой доске, он упорно считал себя тем, кто расставляет камни. Забавно, правда? Последние слова прозвучали тише до ветерка, губы Ваньки Сина едва шевельнулись, Глава Скорпионов перестал опасаться, очевидно, угасающего противника и немного приблизился. «Твоя беспристрастность вызывает уважение, хозяин долины!» Дасё протянул руку к ближайшему Скорпиону и скомандовал «Подай мне свой крюк!» Приказание было исполнено в тот же миг. Дасё посмотрел на Ванькисина, неподвижно прислонившегося к дереву, и скупо ухмыльнулся. «Я убью тебя самолично!» Поручить это еще кому-то было бы неуважением. Глава Скорпионов поднял крюк и медленно шагнул вперед, не сводя взгляда с того, кому обращался. ступая на тропу к желтому источнику, хозяин долины!» Когда Досе высоко размахнулся крюком, Ванькисин открыл антрацитово-черные глаза и спокойно поглядел в ответ. Его зрачки были похожи на омуты стоячей воды, словно смерть пришла, за кем-то другим. Вдруг глава скорпионов почувствовала резкий порыв ветра сбоку. Смертоносное намерение и мощь чужой ауры были настолько явными, что волосы на голове Досё шевельнулись от ужаса. С, с громким воплем он воздел оружие выше, пытаясь заблокировать удар. Нежданный враг был в черных одеждах скорпионов, только без маски. Его гибкий меч обогнул ядовитый крюк и обвился вокруг плеча Досек тот пронзительно вскрикнул от прожигающей боли, когда его рука отделилась от тела и отлетела в сторону. Скорпионы разом ополчились против нападавшего. В оглушающем лязге металла, в ослепляющих вспышках и искрах трудно было разобрать, что к чему. Когда через несколько мгновений пыль улеглась, на ногах остался только один человек. Прочие лежали живые или мертвые, и у каждого не хватало руки с оружием. Вэньки Син устало вздохнул. «Дурак, зачем ты пришел?» Джоу Дзышу посмотрел на него из-под ресниц и холодно улыбнулся, чтобы забрать труп одного безумца. Пилюля великого шамана подавили яд семи гвоздей, и способности Джоу дзышу восстановились почти полностью. Даже начни он бой не с невзапной коварной атаки, а открыто и честно у Дасё не осталось бы шансов. Повернувшись к голове скорпионов, Джоу направил на него бои и жестко отчеканил. «Ты посмел поднять руку на того, кто принадлежит мне?» Ваньки тупо уставился в спину, заслонившую обзор. Его пальцы, до того бессильно расслабленные, начали мелко дрожать. Лицо главы скорпионов побледнело от боли, но он вымученно улыбнулся. «А, это ты, Джоу Я не предполагал, что ты удостоишь нас своим присутствием. Моя ошибка. Нехотя признав поражение, досе одарил врагов ненавидящим взглядом и махнул своим людям уцелевшей рукой. Мастер прибыл. Не будем выставлять себя на посмешище. И с синими горы, и изумрудными водами реки. Уходим. Несколько оставшихся в живых скорпионов поднялись к земле и быстро скрылись из виду следом за своим головой. Вместо того, чтобы броситься в погоню Джо Дзышу, повернулся к Ванькисину. Взгляд последнего ожил, и он предостерег с усмешкой. Держи ухо вострос, прежде чем Вэньки-Син закончил, Глаза Джоу Цзышу сузились, его тело закружилось, а Баи потерял очертания и превратился в сияющее металлическим блеском облака. Меч со звоном отбил вражеское оружие, после чего из леса позади донесся глухой стон. Джоу Цзышу разочарованно покачал головой. Использовать трюк повторно на одном и том же человеке неужели у них не осталось в запасе ничего, кроме старых фокусов? Как они вообще могут тягаться со школы поместья времена года? Венкисин зачарованно смотрел на него, а затем широко улыбнулся и поднял руку, словно пытаясь уцепиться за воздух. Джоу Дзышу озабоченно нахмурился. Что ты делаешь? Вокруг тебя свет, прошептал Венкисин. Я ловлю его, хочу рассмотреть. Джудзишу слегка изогнул одну бровь, скрестил руки на груди. Он встал рядом с Ванькисином и прислонился к дереву. «На самом деле, сиофаном тут даже не пахнет, верно?» Ванькисин продолжал улыбаться. Он снова ухватил пустоту, посмотрел на свои пальцы и разжал их, будто выпуская что-то из ладони. Голос Ванькисина по-прежнему был чрезвычайно тих, а дыхание походило на шорох тонкого шелка, что может оборваться в любой момент. «Как видишь...» «А что насчет ключа?» «Я его потерял, когда сбросил с вершины горы», прищурившись, медленно ответил Ваньки Син. Джоу Дзышу повел плечами, внезапно осознав дикую нелепость ситуации. Без ключа от кристальной брони не было прока. Самые яркие участники сражения на горе Финья в конечном счете обратились в труп, и так и не узнав, что бились за бесполезные стекляшки». «Три года я тайно поддерживал Сундина», — прошептал Ванькисин. «Как иначе этот безнадежный придурок смог бы соперничать с призраком висельника или призраком непостоянства?» «Потом ты приманил Афана на наживку?» «Он украл ключ, и велотекущая ссора троих сильнейших призраков переросла в открытую вражду?» Ванькисин беззвучно рассмеялся. У меня не было того, к чему они так стремились. Призраки всех мастей заинтересовались арсеналом еще 30 лет назад, но тогда долина только набирала силу, и здешние обитатели не решались бросить вызов пяти великим кланам, хранившим фрагменты брони. Конец фразы Венкисин договорил одними губами, а затем отвернулся и пару раз кашлянул, сплёвывая кровь. Равнодушно стерев с подбородка красные капли, он продолжил рассказ. «Тридцать лет назад госпожа Жун доверила ключ моему отцу. Отец думал, что при этом присутствовали всего трое. Госпожа Жун умерла на его глазах, а Люн Цао хранил тайну до самой смерти». Сложись все именно так, в Ззяньху воцарился бы мир, верно? Был кто-то четвертый, быстро сообразил Джоу Цзишу. Это Джао цин В то время он не имел никакого влияния, благородные кланы не стали бы говорить с ним, поэтому Джао Цин тайно объединился с призраками? Хм. Возможно, в любом случае все они мертвы холодно успехнулся в Помолчав, он протяжно вздохнул и сокрушенно отметил. «Так глупо! Ни госпожа Жун, ни Лун Цуэ не открыли отцу назначение ключа. Все ради сохранения тайны. Отец считал, что это действительно важный предмет, который нельзя выбросить, потерять или уничтожить. Поэтому Он увез мою мать в затерянную среди гор деревушку. На целых десять лет, увы, в год, когда мне исполнилось 9, деревня получила знамение грядущих бедствий. «Сова? Хватит!» — резко оборвал его Джоудзышу. Немного погодя, он добавил заметно мягче. «Достаточно!» Столько лет прошло не нужно, но Венкисин не желал останавливаться. Родители считали, что навлекли беду на соседей и решили сражаться до конца. Меня они отослали прочь, наказав вернуться утром. Я волновался и не понимал серьезности ситуации, поэтому раньше времени прокрался обратно к дому. Там я увидел. Венкисин прервался медленно поднял взор к тусклому, затянутому тучами небу и тяжело перевел дыхание. Я увидел разрубленного пополам отца. Мать лежала на боку с растрепанными волосами, с одежды сплылось запачканной кровью и грязью, с узуродованным лицом ей отрезали нос, спутанные пряди прилипли к окровавленной коже, Это сделало ее черты неузнаваемыми. Копье пробило тело насквозь, вонзилось в грудь и вышло под лопаткой. Знаешь, как я узнал ее? Джоудзышу не ответил. Мне всегда нравились красивые люди, прошептал Ванькисин. В детстве я считал маму самой красивой в мире. Я вечно лип к ней с просьбой покатать меня на спине. Поэтому часто видел ее лопатки. Даже после смерти я их никогда не забуду. Так в долину призраков попал ключ. А как попал ты? Я-то, воинкисин, поднял брови. А потом вдруг зашел со страшным, громким, стонущим смехом, неотличимым от рыдания. Я... Пока я убегал, прятался и пробирался обратно, я много раз падал, перепачкался с ног до головы и стал похож на паршивую чумазую обезьяну. Попавшись призраком, я понял, что сейчас погибну и оцепенел. Как только один из них приблизился, я неосознанно вцепился в него зубами. Призрак заорал от боли и назвал меня мелким безумцем. Остальные расхохотались Среди них была женщина. Она сказала, что снимет с меня кожу и украсит ей свой плащ. Я был в ужасе и придумал выход. Кадык Джоу слегка дернулся. Складка между бровей стала глубже, но он не стал перебивать. Вокруг стояла тускло-серая полумгла и полнейшая тишина. Венкиснин Снин снова закашлялся, а затем продолжил. Я под их пристальными взглядами подошел к отцу, лег на землю и начал поедать его тело, кусок за куском. Плоть плохо поддавалась зубам, ее было нелегко отрывать, тяжело жевать и еще труднее глотать. Я заставлял себя думать о том, что я сам, его плоть и кровь. Призраки долго смотрели, и постепенно их смех затих. Оказалось, что человек, которого я укусил, был главарем. Он заявил, что я родился призраком, поэтому не должен оставаться в мире людей, и забрал меня в долину. Джо Дышу присел рядом и приложил ладонь к его шее. Из-за потери крови глаза Ваньки Сина помутнели, а кожа похолодела. Ощутив тепло, он безотчетно повернул голову и уткнулся носом в чужую ладонь. «Я здесь уже 20 лет», — проронил он едва слышно. «Двенадцать из них. Я отчаянно боролся, отчаянно карабкался выше, пока не взобрался на вершину. Следующие 8 лет я готовился к главному событию в своей жизни. Ты тайно помог Сундину, из-за чего Сюафан попал в безвыходное положение? Этим ты спровоцировал призрака весельника на кражу ключа, а потом выследил его». Убил и избавился от тела заодно с ключом. Продолжил за него Джоу Цзишу. Ты создал видимость бегства Сюафана, что побудило других обитателей долины искать призрака-висельника за ее пределами. Ты видел, как Сундин и Лаомен плетут собственные интриги и все это время наблюдал за ними. Под небесами, прервал его Вэньки Син, только одна вещь способна уничтожить призраков человеческое сердце. Ванькисин резко отвернулся и натужно закашлялся. Казалось, его легкие сейчас разорвутся на клочки. Приступ не давал глотнуть воздуха, и Венкисин начал задыхаться. Тогда к его спине прижалась ладонь, а следом в тело влился мягкий поток Ци, распространяя по меридианам живительную энергию и принося облегчение. Как только удушья отступила, Джоу Цзишу отнял руку и осторожно предупредил. «Ты измотан, но это ерунда по сравнению с раной на руке. Ее нужно перевязать, чтобы остановить кровь, иначе я не осмелюсь помочь тебе с восполнением внутренних сил». Он поглядел прямо в глаза Ваньки Сину. «Один вопрос. Ты хочешь жить?» Ванкисин долго и молча смотрел на него». «Ты покинешь меня?» Слегка улыбнувшись, Джоу Цзышу покачал головой. Вэньки Син встрепенулся, стиснул зубы и через силу приподнялся, схватившись за запястье Джоу Цзышу. «Жить! Почему бы мне не хотеть жить? Разве я не имею права? Бессовестные подлые мерзавцы живут. Так почему? Почему я не могу?» Яха. Вэньки Син покачнулся от нехватки воздуха его сдавленный шепот прервался на полусловии. Тогда Джоу-Дзышу вздохнул, запечатал ему основные акупунктурные точки, подхватил Ваньки-Сина на руки и направился к спуску горы. Джоу-Дзышу принес бессознательного Ваньки-Сина в маленький городок у подножья Фынья уже глубокой ночью. Два дня тот провел в забытье, а очнулся настолько ослабленным, что мог едва пить и есть, Лишь спустя несколько дней Веньки креп достаточно, чтобы выдержать дорогу в Лаян. Джоу нанял повозку, но едва они пустились в путь, как заметили, бредущих по обочине Гао Сиолянь и Джан Чинлина. Последний еще не оправился от череды потрясений. Завидев наставника, Джан Чинлин бросился к нему, плача на и кая и всхлипывая. «Шифу Цаудаге он!» гаося Алянь с красными, опухшими от недавно пролитых слез глазами, молча стояла рядом. «Я знаю», — вздохнул Джоу Цзышу и успокаивающе погладил макушку ученика. «Шифу, я... я убил человека», — запинаясь, признался Джан Чин «Убил человека». Рука Джоу Цзышу замерла. Ванькисин, расположившийся в повозке полулежа, изумленно возрился на маленького паршивца. Я тоже в этом участвовала. Гао Си Алянь сжала кулаки и посмотрела на Джан Чинлина. Не плачь, этот человек был злодеем, он заслужил смерть. Мы заплутали в лесу на горе Финья и случайно наткнулись на раненого в цветастой одежде. Присмотревшись, мы узнали в нем главу ядовитых скорпионов, только без одной руки, и еще кто-то всадил в него рой отравленных игл. Джоу Цзишу выглядел крайне довольным. Венкисин не удержался от тихого смеха. «Глава скорпионов никак не мог обуздать своих людей», — пояснил Джан Чин «Они там все передрались. А вы воспользовались суматохой и расправились с их предводителем?» — негромко уточнил Венкисин. Джан Чин Лин что-то невнятно буркнул. Стыдясь бесчестного поступка, лидер наемных убийц определенный не тянул на хорошего парня, но... И они с Гауся лянь поступили не лучшим образом, коварно воспользовавшись чужой бедой. Вэньки-син расхохотался, не зря говорилось, что боги витают в трех чи над головой. Гауся лянь со слезами на глазах пожелала им доброй дороги, а сама отправилась в родное поместье. Девушка достойно выдержала выпавшее на ее долю испытания и возвращалась домой повзрослевшей наследницей железного судьи Гаучуна. Джан Чинлин поехал с Джоу и Вэньки в Лаян. Там они встретились с седьмым лордом и великим шаманом, а затем вместе доставили прах Жун Цуаня и госпожи Жун на гору Чан Мин. Через месяц, когда Джоу Цзышу достаточно восстановил силы, наступил день извлечения гвоздей из его тела. В то утро Чан Мин, Накрыла снегопадом. Ванькисин стоял снаружи у дверей комнаты, из которой доносились мучительные стоны и казался спокойным. Не волнуйся, неожиданно похлопал его по плечу седьмой лорд. Для кого-то другого шанс успеха был бы не больше трети, но ведь этот же шу. Все пройдет как надо. Ванькисин обернулся и посмотрел на седьмого лорда. Тот улыбнулся. Раз он смог вытерпеть забивание гвоздей, не стоит бояться того, что их вытаскивают. Джишу седьмой лорд не договорил. На его лице проступила легкая блуждающая улыбка, как будто он вспомнил что-то приятное. Такая улыбка умиротворяюще действовала на всех поблизости, словно седьмой лорд владел чарами безмятежности. Однако спокойствие в Сина длилось лишь пару мгновений, после чего он резко отвернулся и пошел прочь, сердито думая про себя. «Этот красавчик похож на Хулицзин. Мне нужно быть начеку». Седьмой лорд остался у дверей в одиночестве в полном недоумении. Чжоу Цзишу очнулся спустя три месяца. Он долго ощущал себя скованным тяжелыми цепями, но теперь эти цепи разлетелись в пыль. Все тело словно сделалась невесомым, за исключением правой руки, которую кто-то крепко сжимал. Человек рядом явно измученный задремал, склонившись на бок. Мысли Джоу Цзышу обратились назад во времени. Цепочка событий, приведших к этому моменту, теперь представлялась ему картинками из прошлой жизни. После размышлений Джоу Цзышу посмотрел на свои пальцы, скрепленный с чужими, и мягко улыбнулся. Казалось, вчера он умер, а на утро родился заново. Все прошедшие годы были ничем иным, как ожиданием встречи с тем, кто будет днем и ночью держать его за руку.